Глава одиннадцатая Спать на узкой и коротковатой для меня тахте под оглушительный храп месье Оуэна было сущим кошмаром, так что, проснувшись, я еще некоторое время приходила в себя. И только убедившись, что согнутые на протяжении всей ночи ноги все же двигаются, пусть и со скрипом, я осторожно села на постели. Стараясь не снести руками развешанные на стене многочисленные картины, лениво потянулась тут же поморщившись от неприятных ощущений в затекшем теле. Мысленно пообещала сама себе побыстрее привести в порядок и в жилой вид хотя бы пару комнат в особняке, так как больше недели я таких спартанских условий просто не выдержу. Отдернув штору, наскоро натянутую между шкафом и стеной, тем самым создав крохотный уголок уединения, я украдкой бросила взгляд на уже пустующий диван и прислушалась. Из кухни едва слышно доносился тихий стук посуды и неожиданное пение, а через щель в шторе в маленькую комнату проникал аромат свежезаваренного кофе. Быстро надев домашнее, жуткого коричневого цвета платье и прибрав волосы в растрепанную косу, я отодвинула тяжелую портьеру и вышла из спальни. — Доброе утро, мадемуазель Кэтрин! Вы рано! — поприветствовал меня дворецкий что-то с серьезным видом неторопливо помешивая в небольшой кастрюле. «Доброе утро, месье Оуэн!» — поприветствовала в ответ, проходя к табурету, на котором стояли таз и кувшин для умывания. «Забот хватает, не время для отдыха». «Я тут подумал над вашим вопросом», — в полголоса проговорил старик, продолжая сосредоточенно размешивать булькающее варево. «Есть место, где можно нанять работников. Сейчас вам что надо?» Уборка в особняке, срочный ремонт. А для таких дел можно из площади Лорса людей нанять. — Отлично. Вы только мне объясните, как на эту площадь пройти, — поблагодарила Дворецкого, наливая в таз еще теплой воды. «Зачем — Зачем? — удивленно спросил мси Оуэн. Даже на секунду отвлекся от своего важного занятия. — Сейчас позавтракаем, и я схожу. Вам там, мадемуазель, бывать не стоит. Не по статусу. — Хм, хорошо. — Тогда я займусь счетами, а то, мало ли, там долгов накопилось столько, что и смысла в дом вкладываться нет, — задумчиво проговорила, набирая в ладошки воду. — Мадам все строго платила. — А вот как ее не стало... — не договорил старик, тяжело вздохнув. — Из нашей вчерашней беседы я узнала, что мсье Оуэну идти некуда. Накоплений осталось немного, хотя их, конечно, хватит снимать комнатку у какой-нибудь вдовы. — но на старости лет мыкаться по углам дворецкому не хотелось, а в этом особняке он прослужил больше сорока лет, и он давно стал ему домом. — Ничего, справимся, придумаю что-нибудь, — ободряюще произнесла, мысленно надавав себе за трещин, за столь неосторожно брошенные слова. — Немного денег на счетах имеется, погашу налоги, надо будет, потребую рассрочки, а на жизнь заработаю. — Вам бы замуж выйти, мадемуазель! — осторожно проговорил дворецкий, накладывая в тарелке кашу. — Чтобы добрый и богат. — Есть у меня жених. Папенька расстарался, — хмыкнула я, вытирая руки жестким полотенцем. — На других, согласно договору, смотреть мне не дозволено, а тот, что имеется, жениться отказывается. — Эм... — растерянно протянул старик, бросив на меня сочувственный взгляд. Я же, лукаво ему подмигнув, произнесла... Надеюсь, мсье Джон Парсон официально откажется от матримониальных планов в отношении меня. Тогда мой счет в банке пополнится на внушительную сумму, которой точно хватит и на ремонт особняка, и на погашение, я полагаю, всех долгов. Хороший договор составил ваш отец. У мсье Майкла с детства чутье на выгодные сделки. Возможно, — неопределенно пожала плечами, забирая со стола чашки с кофе но он необдуманно оставил моей матери все нажитое имущество, от которого сейчас практически ничего не осталось. — Этого не может быть, мадемуазель Кэтрин, — уверенно заявил дворецкий, расставляя на чайном столике наш завтрак. — Мсье Майкл был здесь, у мадам Маргарет, когда подписывал завещание, и мне доподлинно известно, что он все оставил вам. — Но... — чуть запнулась, лихорадочно шаря в закромах памяти Кэтрин — и, найдя увиденный ей документ, проговорила. «Меня ознакомили с завещанием, и там не было ни слова обо мне, разве что на моих счетах осталась некая сумма, которую каждый год, начиная с дня вашего рождения, перечисляла мадам Маргарет», — продолжил мсье Оуэн, любезно отодвигая для меня стул. «К этим деньгам без вашего разрешения никто не смел прикасаться». «Вот как», — пробормотала, рассеянно взирая перед собой, а мои мысли тем временем метались из стороны в сторону, словно испуганные зайцы по зимнему полю. — Спасибо, мсье Оуэн. Благодаря вашей осведомленности у меня есть над чем подумать. Есть два варианта сложившейся ситуации. Или мой отец успел перед смертью изменить завещание в пользу моей матери, или мадам Жанет подделала документы. — У моего старого знакомого сын занимается такими делами. Я попрошу его зайти к вам, — проговорил старик. Судя по его предвкушающей улыбке, он не верил в то, что мсье Майкл мог изменить завещание, а к мадам Жанет у него явно какие-то личные счеты. «Спасибо. Боюсь, без вашей помощи я во всем этом не разберусь», улыбнулась старику, наконец принимаясь за рассыпчатую и аппетитную кашу. После завтрака мсье Оуэн отправился нанимать людей на площадь Лорса. С его слов... Ходионщики там были без рекомендательных писем и в большей степени неграмотны, но с простой работой точно справятся. В первую очередь в особняке требовалось разобрать хлам, вынести мусор, отремонтировать крышу, окна и двери, чем они и займутся, а Дворецкий обещал присмотреть за их работой. От помощи старика было бы с моей стороны глупо отказываться, и, снабдив мужчину небольшой суммой, чтобы он мог выплатить обязательный аванс, Я в который раз подумала, что мне и правда в этом мире пока везет. Не будь здесь мсье Оуэна, мне бы пришлось лично браться за не слишком приятное занятие, да и на поиск работников, предполагаю, я бы потратила немало времени. Так что, поблагодарив того, кто привел меня в этот мир, и прихватив с собой чашку кофе, я погрузилась в не менее важные дела – изучение счетов и подведение баланса. «Мадемуазель Кэтрин!» «Мадемуазель Кэтрин!» Видимо, не в первый раз обращался ко мне мсье Оуэн со снисходительной улыбкой, замерев на пороге комнаты. «Только что принесли для вас...» «Для меня?» — удивленно вскинула я бровь. Стараясь не слишком громко постановать, поднялась с пола, на котором, судя по сумеркам за окном, провела весь день и уточнила. «От кого?» «От мадам Патриции Берч», — ответил дворецкий так, будто мне должно быть известно это имя. Но, заметив на моем лице недоумение, он тутчас пояснил. «Вдовствующая графиня Берч. Ее особняк расположен через три дома от особняка Марлоу. Вчера вечером вас заметила одна из ее служанок, а сегодня экономка мадам Берч случайно встретила меня утром, хотя я уверен, что мадам Салли наверняка поджидала меня у ворот. Так вот, обе дамы осведомились о вас» и, узнав, что вы внучка мадам Маргарет, пригласили завтра на чай. — Хм, мне сейчас, признаться, не до приемов, но, полагаю, мне стоит принять приглашение мадам Патриция Берч, — произнесла, догадавшись по выражению лица мсье Оуэна, что выбора у меня особо нет. — Да, мадемуазель Кэтрин, — степенно кивнул дворецкий, словно мы сейчас находились не в домике садовника, а в королевском дворце, — и нравоучительно изрек. Заручившись поддержкой мадам Патриции, вы будете допущены в любой дом семьи из высшего общества. — Мси Оуэн, может, вы еще подскажете, где мне купить готовое платье, подобающее случаю? — поинтересовалась, с трудом сдержав тоскливый вздох, так как задолженность по налогам и электричеству за особняк бабули меня нисколько не порадовал, а лишние затраты на наряды мне сейчас были ни к чему. Но, как бы то ни было, я осознавала... Чтобы реализовать свои планы, мне потребуется помощь влиятельных людей, а значит, улыбаемся и пашем». «У мадам Клод. Я отпишу ей. Завтра утром она прибудет с подходящими нарядами», — прервал мои тягостные думы старик и, окинув меня изучающим взором, добавил. «Мадам Клод обязана мадам Маргарет за некую услугу. Я напомню ей об этом». «Спасибо, мсье Оуэн». — Без ваших советов, думаю, мне пришлось в Грейтауне бы непросто, — искренне поблагодарила старика, вновь взглянув на небольшую карточку в своих руках.